Глава тридцать шестая. Под окном. Я уточнил расположение пристани по карманному компасу, а потом пошел по первой же улице, находившейся передо мной. С каждой стороны, когда я шел, уединенные старые дома хмурились на меня. В окнах не было огней, на улице фонарей. С четверть часа, по крайней мере, я углублялся все дальше в город. не встретив живого существа и только сопровождаемый звёздным мерцанием всё ещё следуя по извилинам пустынных улиц я дошёл до предполагаемого мной конца города вернувшись к веренице домов ещё сохранившихся я смотрел вокруг намереваясь вернуться по той самой улице по которой пришёл в ту минуту когда мне показалось что нашёл эту улицу Я заметила живое существо в пустынном городе. У дверей одного из крайних домов, по правую мою руку, стоял человек и смотрел на меня. Рискуя встретить грубый прием, я решился сделать последнее усилие — отыскать мистерис Венбрандт, прежде чем вернусь на судно. Увидев, что я подхожу к нему, незнакомец встретил меня на полдороге. Его одежда и обращение ясно показали... что я встретил человека не низкого звания он отвечал на мой вопрос вежливо на своём языке увидев что я не понимаю его слов он пригласил меня знаками следовать за ним пройдя несколько минут по направлению совершенно для меня новому мы остановились на мрачном маленьком сквере с заброшенным садиком посредине указав на нижнее окно в одном из домов в котором мелькал тусклый огонек, мой проводник сказал мне по-голландски «Контора Ван Бранта» поклонился и оставил меня. Я подошел к окну. Оно было отворено и находилось выше моей головы. Огонь в комнате пробивался сквозь щели запертых деревянных ставней. Все еще преследуемый предчувствием наступающих неприятностей, я не решался позвонить в колокольчик. Почему я знал, какое новое бедствие могло встретить меня, когда отворится дверь? Я ждал под окном и слушал. Не прошло и минуты, как я услышал женский голос в комнате. Нельзя было ошибиться в очаровании этого голоса. Это был голос мистерис Ван Брандт. «Пойдем, душечка», — говорила она. «Уже очень поздно. Тебе следовало лежать в постели два часа тому назад». Голос ребёнка отвечал: "Мне не хочется спать, мама". "Но душа моя, вспомни, что ты была больна, ты опять не можешь, если так долго не будешь ложиться в постель. Только ляг, и ты скоро заснёшь, когда я погашу свет". "Ты не должна гасить свечу", возразила девочка выразительно. "Мой новый папа придёт. Как он отыщет к нам дорогу?" Если ты погасишь свечу, мать отвечала резко, как будто эти слова ребёнка раздражали её. Ты говоришь вздор, сказала она. И должна лечь в постель. Мистер Джермень ничего о нас не знает. Мистер Джермень в Англии. Я не мог сдерживаться больше. Я закричал под окном: "Мистер Джермень здесь!"